26. Из вводной части труда, выстраивая веру в мире обрезанных нитей. Экзогетика Библии кукол. Автор Элизабет Крестон, 12. Епископ Портстапса. 2490 год нашей эры. Изучение теологии и экзегетики Библии кукол особенно сложно с учетом отчетливо-политеистического контекста нуменов. Богатство исходного материала нуменархии охватывает множество тем, иногда настолько противоречивых или двусмысленных, что самый громадный объем является собой препятствие для выработки духовного понимания. И этот корпус текстов продолжает расти. Схоласты продолжают размышлять над записями нуменов Эдемского периода и записями рассказов последних из выживших кукол, имевших прямой контакт с нуменами до падения. Бесконечное разрастание священного писания не замедлило и не могло замедлить процесс экзегетики. Задача уравновешивания и контекстуализации противоречий слишком важна, чтобы оставить ее на потом. Естественные противоречия в писаниях такие как «Иди нахер отсюда», книга злых, глава 6, стих 4, и «Иди нахер сюда», глава 4, стих 20, или «Погляди на меня, ты, мелкий ублюдок», книга поведения, глава 2, стих 12, «И даже не смей глаза подымать на меня», глава 14, стих 4 вполне доступны для анализа на основе моральных различий контекста ситуации, да и до некоторой степени на основе статуса разных нуменов. Намного сложнее те стихи, на основе которых была выработана дилемма Муни-4. Цитаты из Писания, подобные, например, «Ты хочешь денег? Я могу дать тебе денег. Просто отпусти меня. Я оставлю жену и детей. Просто отпусти меня. Пожалуйста, отпусти». Книга мольбы и угрозы, глава 3, стих 3. И ⁇ Кукла, если ты нас не отпустишь, я с тебя кнутом шкуру спущу. ⁇ Глава 3, стих 17. Холистический подход к теологии дает понимание многомерности духовного мира через такие стихи, как ⁇ Хороший мальчик ⁇,⁇ Не знаю, что бы я без тебя делал ⁇ Книга хорошего мальчика, глава 1, стихи 1 и 9. И... Тут ты не понял книга взысканий и наказаний, глава 3 стих 8, где возможна банальная интерпретация, не нарушающая морального понимания. Некоторые из наиболее продвинутых теологов эры падения продемонстрировали нам ценность разбора на первый взгляд банальных речений в символическом смысле: С кем из нас не бывало, чтобы мы чего-то не поняли? есть ли куклы, способные понимать всегда, или все куклы изначально ущербны, несовершенны. Если эта ущербность намерена, то каково было намерение Номинархии в ее создании? Некоторые теоретизируют, что создание несовершенных кукол представляет собой ось времени измерений космоса, протянувшуюся от несовершенного творения к постепенному достижению морального совершенства. Дальнейшие распросы последних нуменов, живших в эпоху падения, могли бы прояснить намерения первых поколений нуменов Эдемского периода. Однако, если несовершенство природы кукольного народа не намерено, тогда параллели с иудео-христианской теологией не столь полезны, и на первый план выходит античная греческая философия, в которой рассматривались вопросы этического равновесия между богами, титанами и людьми. Что, возможно, будет более плодотворно для современных этологов кукол? Последние исследования привнесли в теологию новые вопросы». Уильям с отвращением бросил Ридер на кровать. «Вам не нравится?» — спросил Гейтс-15. Уильям мрачно поглядел на него. «Куклы безумны», — сказал он. Я обильно использовал тексты епископа Крестон-12 в моей диссертации». Гейтс-15 сидел на стуле, его ноги болтались в воздухе, на его груди, шее и лбу были клейкие датчики. «Куклы очень разные», — сказал Белизариус, стоя у стены и опираясь на нее. «Ты все их защищаешь», — сказал Уильям. Пластиковая занавес делила помещение надвое, слегка выгибаясь в одну сторону, туда, где находился Уильям, при пониженном давлении. Он сидел в кровати, а автоматы Святого Матфея из ранних поколений сновали вокруг него, каждые 90 секунд забирая пробы воздуха и пота. Другие делали то же самое по другую сторону занавеси, где был Гейтс-15. «Нет ни одного из кукол, кто бы просил, чтобы его сделали куклой», сказал Белизариус. «Человечество создало их такими». «Я их не создавал», — ответил Уильям. «Никто из ныне живущих не делал этого», — согласился Белизариус. «Однако нам приходится играть тем, что нам сдали». Дель саль взял одного из автоматов, бегающих по руке Гейтса 15, Поглядел на тампоны с потом, вентили сбора образцов и датчики температуры, а потом поставил обратно. «У Гейтса-15 есть все гены, ответственные за религиозное благоговение в присутствии Нумена», — сказал он. «Насколько я понимаю, по его словам, проблема заключается в микрофлоре окружающей синапсы». У нормальных кукол бактерии-симбионты, находящиеся рядом с нервными окончаниями, изменяют биохимический фон, усиливая и согласуя определенные сигнальные системы. Я не знаю в точности, какие именно бактерии там должны быть, как не знает этого Вейгейт 15 так что мне пришлось создать микроскопические экосистемы бактерий и населить ими синапсы ответственные за чувство обоняния и вкуса, а также основную и вторичную системы обоняния. «Это работает?» — спросил Белизариус. «Должно работать. Некоторое время», — ответил Дель Кассаль. «Эти бактерии не невидимы для его иммунной системы, в отличие от тех, которые росли внутри него в процессе внутриутробного развития». «Однако я создал их таким образом, что они выделяют иммуносупрессоры, которые не дадут его иммунной системе их уничтожить. Это должно обеспечить стабильность в течение шести 7 семи недель». «Я сейчас ничего не чувствую», — сказал Гейтс-15. «Вы еще не испытывали это?» — спросил Белизариус. «Как раз собираюсь», — ответил Дель Касаль. «Плохо, что у нас нет консервированных образцов запаха нуменов», — сказал Белизариус. «Специалисты по молекулярной биологии, создавшие куколы нуменов, были гениальны», — с восхищением сказал Дель Кассаль. «Они создали защищенную от взлома систему биохимического управления». Биохимический сигнал нумена представляет собой комплекс из десятков разных запахов, создаваемых сотнями клеточных генов, модифицируемых секретами специфических бактерий уникальной микрофлоры нуменов. Успешное восприятие этого сигнала зависит от их комбинации и пропорций. Просто гениально. Мы проверим все изменения у Манфреда в результате воздействия того, что я встроил у Уильяма, Однако реальное испытание произойдет только тогда, когда он доберется до запретного города». «Поверить не могу, что меня можно исправить», — сказал гейтс 15. Его щеки покраснели до самых корней бороды. Руки он сложил и сунул меж колен, продолжая нервно болтать ногами. «Это временное исправление», — сказал Дель Кассаль. «Оно прекратится достаточно скоро». Но если сработает, то у меня есть некоторые мысли насчет того, как сделать это постоянным. «А что насчет главной работы?» — спросил Белизариус. «Я взял за образец многослойной углеродной нанотрубки Homo Quantus и создал аналогичный механизм в пальцах Манфреда», — ответил Дель Кассаль. Гейтс-15 поднял вверх дрожащие руки и развернул их ладонями вверх. Миниатюрные руки взрослого человека со своей историей, записанной в морщинах и шрамах. Он нажал на мякоть указательного пальца под вторым суставом, и на кончике появились почти невидимые черные волоски. Десятки. Дель Кассаль взял увеличивающий голографический проектор. «Я имплантировал тысячи многослойных углеродных нанотрубок, сплетая их вместе, чтобы получить трубки, которые не сломаются от потока воздуха или случайного надавливания», — сказал он. «Их можно прижать к входному разъему любого компьютера». «А внутри компьютерный вирус?» — спросил Белизариус. «Он хранится в решетках из углеродных волокон», — ответил Дель Кассаль. Движение Манфреда обеспечит подачу заряда на эти решетки Достаточно, чтобы произошла загрузка. И никакое сканирование их не обнаружит? Решетки очень маленькие и тонкие. На рентгене их видно не будет, как и при ультразвуковой проверке или чем-то еще стандартным. Если же кто-то решит специально поискать в руках Манфреда аномальные нервные ткани или углеродные структуры — то у вашего плана будут проблемы. «Созданный святым Матфеем вирус должен сработать», сказал Белизариус кукле-изгнаннику. «Но только если вы сможете пробраться внутрь». 15 нажал на палец с другой стороны, и крохотные волоски исчезли под кожей. «Я с не был в свободном городе кукол. Не то что в запретном городе», — ответил он. «Вы будете дома», — сказал Белизариус. «На какое-то время в центре внимания, но дома, с новым удостоверением личности, которое станет постоянным после того, как будет сделана работа, и вы станете одним из самых богатых среди ныне живущих кукол». Гейтс 15 шумно, порывисто втянул воздух и резко выдохнул. «Доктор, мы увидим, если ваши изменения подействуют», — спросил Белизариус. дель саль толкнулся ногами, перекатываясь в кресле, и расстегнул шов на занавесе, отделяющий их от Уильяма. Миниатюрное лицо Гейтса 15 густо покраснело до самых ушей и шеи. Дыхание стало медленным и неровным. Он смотрел на Уильяма с каким-то ужасом. Уильям смотрел на него точно так же. «Что вы чувствуете?» «Манфред», — спросил Дель Кассаль. «Это... это безмерно», — ответил Гейтс-пятнадцать, не отводя взгляда от Уильяма. «Я не знаю, благоговение ли это, о котором я слышал...» Кукла медленно и протяжно выдохнул. «Что-то очень сильное здесь, в этой комнате...» «Что-то хорошее!» «Это не похоже на то, что вы видели у других?» — спросил Дель Кассаль, подъезжая в кресле ближе. Гейтс 15 сглотнул, преодолевая отвлеченность, его глаза стали менее остекленевшими. «Не хочу сказать, что это не работает», — отрешенно сказал он. Но неясное, чудесное!» Он снова сглотнул. Отвел взгляд от Уильяма, а потом снова поглядел на него в изумлении. «Я видел, какими бывают экстремальные реакции. Пастниц, биться в припадке. Безумие, как у Дервишей. А я могу с этим справиться. Я чувствую это. Это чудесное ощущение!» Он шумно выдохнул, продолжая глядеть на Уильяма со смесью тревоги и восхищения. Дель Касаль просмотрел текущие данные, изменил положение некоторых датчиков на Гейтсе-15, а затем снова проверил графики. И, наконец, закрыл пластиковую занавесь, отделяя куклу от человека. Мягко положил руку на плечо Гейтсу-15. «Идите в свою комнату», — тихо сказал он. «Запишите все, что вы почувствовали, а потом поспите». Когда кукла ушел, Белизариус и Дель-Касаль пожали друг другу руки и похлопали друг друга по плечам. «Я сорок часов не спал», — сказал генетик, — «так что тоже спать пойду». Когда Дель-Касаль ушел, Белизариус открыл пластиковую занавесь и подошел к кровати Уильяма. Пододвинул стул и сел. Уильям снял с себя датчики и прогнал маленьких автоматов, не глядя в глаза Белизариусу. «Как себя чувствуешь?» — спросил Белизариус. «Все куклы так себя вести будут». «Ну, если повезет». «Если мне повезет». «Если тебе повезет», — согласился Белизариус. «Однако я не об этом». «Знаю». «Пить хочешь?» «Выпить, ага. Но Дель -Касаль сказал, что нельзя». Белизариус оглядел свои руки. В горле застрял ком. «Ты сможешь это сделать, когда потребуется? Сможешь раскусить ампулу с ядом?» «Я не собираюсь проводить свои последние дни с куклами. Ни на минуту больше необходимого», — ответил Уильям. «Когда вокруг меня будет толпа этих мелких придурков, я уж точно пилюлю раскушу». Белизариус достал из кармана небольшую коробочку. Внутри нее был кусок углеродистой стали в пластиковом мешочке. Один из крохотных автоматов святого Матфея. «Это имплант, в котором запас лекарств для купирования вируса Тренхольма на 8 недель», — сказал он. «Куклы могут у тебя все забрать, в том числе и лекарства. Это гарантирует, что ты будешь в состоянии что-то делать, находясь в свободном городе». Ты хочешь, чтобы Дель Косали это мне имплантировал? Белизариус покачал головой и на мгновение расширил свое магнитное поле. Доктор ушел достаточно далеко, работающих подслушивающих устройств в комнате не было. Это сделает робот святого Матфея, сказал Белизариус, показывая на крохотного автомата. Там не только лекарства. Если по какой-то причине ты не сможешь воспользоваться ампулой с ядом, в этой штуке не только лекарство, но и быстродействующий яд. Уильям побледнел. «Думаешь, я не смогу покончить с собой, будучи окружен куклами?» «Это страховка. На случай, если я не справлюсь...» «Ты меня понял». Уильям нахмурился, не желая покупаться на слова Белизариуса, но протянул руку к маленькому мешочку. «И как я его активирую?» — холодно спросил он. «Ты?» «Никак. Как только работа будет закончена, я могу его активировать откуда угодно. Там пара связанных частиц. Одна даст мне сигнал, если ты умрешь. Вторая может запустить механизм с ядом». Я сделаю это лишь в том случае, если буду знать, что ты жив, работа выполнена». «Это страховка для меня или для тебя?» — спросил Уильям. Белизариус выдержал напряженный взгляд Уильяма. «Я не хочу, чтобы ты оставался среди них дольше, чем нам необходимо. Если ты уверен, что ничто в свободном городе кукол не испугает тебя настолько, чтобы сдать нашу игру, «Тогда страховка нам не нужна». «Давай ставь уже», — сказал Уильям. Белизариус очень долго не мог решиться что-либо сказать или сделать. Они оба уперлись взглядами в плетение ткани больничного одеяла. «У нас самый настоящий мексиканский лохотрон», — наигранно сказал Белизариус. Уильям сжал губы, и у Белизариуса сжались внутренности. Он скучал по старине Уильяму, человеку, который стал его наставником в мошеннических схемах, который помог ему познать человеческую природу. Выбор наставника определил его круг знакомств до определенной степени, а теперь сделал его чужим, куда бы он ни попал. Десять лет назад в продажном мире, где каждый стремился быстро разбогатеть, Не было места для заученного парнишки с ужасающими философскими взглядами на жизнь. Уильям стал его проводником в быстро меняющемся, прагматичном и жестком мире, неозабоченном вопросами политики, духовности и философии. А вот теперь Белизариус привносил ремесло, преподанное ему стариком, в мир политики и идеалов. «Спасибо тебе за все, что сделал для меня» когда я был глупым мальчишкой, — тихо сказал Белизариус. — Ты до сих пор глупый. — Возможно. — У тебя хороший план, Белл. Полубезумный, но это лучше, чем любое, что смог бы придумать я, даже в лучшие годы. — Спасибо тебе. — На самом деле я тебе не был нужен, а ты не должен был становиться аферистом. «Ты был создан для большего», — Белизариус покачал головой. «Я был создан неправильным, Уилл. Если бы я не занялся фермой, я бы давно был мертв. Ты меня спас». Уильям долго глядел на него, оценивающе пытаясь распознать обман, и кивнул вроде как удовлетворенно. Белизариус открыл мешочек и выпустил крохотного робота — чтобы тот провел анестезию и операцию.